Первое. Подарки. Обычно почему-то не принято в офисах под Новый год дарить подарки друг другу. Впрочем, может быть, это и хорошо. Потому что централизованная закупка подарков женщинам, девушкам, уборщицам, трансвеститам, на 8 марта и мужчинам, юношам, самцам, трансвеститкам и начальникам, сами помните, к чему приводит. Неужели не помните потерянные глаза женщин, которые все как одна получили по букетику половых мемоз? половых это потому что ими только пол подметать в приличном доме такую гадость в вазу поставить это просто оскорбление памяти предков и якобы фартучек для кухни которые годится только для эротических игр с легким оттенком извращений или глаза мужчин которые независимо от фасона пиджака получили по светло-лиловому галстуку на котором написано I'm половой агрессор клянусь это реальный случай и по набору оловянных солдатиков которые они вечером Попытались передарить своим отпрыскам, а те посоветовали популькам засунуть эту мерзость себе. В... Короче, не очень почтительно отнеслись к этой попытке. Так что никаких централизованных подарков, на которые всю неделю активная тетка из бухгалтерии, почему-то во всех конторах самые активные тетки в бухгалтерии, собирает деньги по всему офису. Каждый сотрудник должен придумать что-то свое и сделать подарок дорогому для него человеку сослуживице, уборщице, начальнику, генеральному директору, водителю или охраннику. Конечно, в случае генерального директора или большого начальника по монгольски этот термин звучит прелестно. Захирал дарга. Не очень удобно дарить платочек, на котором вы собственноручно вышили полный текст Конституции Российской Федерации, или карандашный набросок под названием «Негр Петя в угольном забое». Но для остальных менее пафосных сослуживцев. Вы должны руководствоваться банальной, но от этого не менее верной поговоркой. Дорог не подарок, а способ его вручения. То есть речь идет о том, что подарок должен быть личным, может быть даже немного интимным. Что же могут дарить женщины мужчинам? То, что они сделали собственными руками, или, по крайней мере, к чему они приложили какую-то часть своего тела. Лично я считаю, что достаточно сесть на стекло ксерокса, сделать пару десятков копий, и готов отличный и очень даже интимный подарок. Конечно, начальству его дарить не следует, а вот сотрудникам очень даже. Более стеснительные дамы могут сделать ксерок своей руки или правого уха. Дамы в возрасте могут заранее приготовить дома какие-нибудь печенюшки, канапе, может быть, даже кашку рататуй и раздать все это дело сотрудникам. Даже если получившиеся предметы будут совершенно несъедобны, сослуживцы все равно будут тронуты вашим вниманием. Отдельная тема – подарок начальнику. Распространенная ошибка заключается в том, что подчиненные дарят своему обожаемому монстру подарок, который явно намекает на его простые общечеловеческие слабости. Здоровенную надувную бутылку, подушку, праздничную колоду карт или надувную женщину. Это неправильно. Начальник, конечно, посмеется сквозь зубы. Но потом не удивляйтесь, если в разгар вечеринки будет объявлено о том, что в офисе 1 января должны дежурить те, кто ему преподносил этот подарок.